Глава двадцать четвёртая Где должен находиться чёрный владыка во время боя? Ехать впереди рыцарей на вороном сороне? Рубиться в гуще схватки? Разить врагов молниями и зловеще хохотать? Нет уж, мне хватило осады. Я отправил бойцов на задание и вместе с Синий устроился на пригорке, откуда хорошо был виден лагерь светлых. Имею право, знаете ли, насладиться зрелищем со стороны. А если кто спросит, почему владыка не участвует в битве, отвечайте, что я занят, строю жуткие и коварные планы. Лагерь Светлых горел огнями костров и магических фонарей. Иногда ветер доносил до меня весёлые крики, обрывки песен и смех. Слушайте, это не армия, это цирк какой-то. И ведь даже слухи о снятии осады замка их не насторожили. Интересно, только светлые так себя ведут, или это специфика всех местных армий? А может, Голодон специально оставил у Кимнара самых недисциплинированных? Надо будет при встрече спросить. Рядом росло высокое дерево, помесь ёлки и фикуса. На его верхушке я и зажёг синий магический огонёк. Сигнал к атаке. Ну... Что там мои, когда начнут? Эх, жаль, я не могу видеть в темноте. Надо будет спросить у мумии, нет ли заклинания ночного зрения. Мне бы сейчас пригодилось. Сеня, а ты видишь, где наши? Угук. Монстр вытянул руку и показал куда-то справа от лагеря. Они собрались, начинают. Угук. Сеня пожал плечами. Да, тяжело на поле боя без связи. Не пора ли мне изобрести рацию? Магическую, естественно. Полупроводников здесь ещё долго не будет. Угук. Подпрыгнув в седле, монстр ткнул рукой в темноту. Начинают? Угук. И точно. Ночь взорвалась криками. Тёмные идут, чёрный владыка пришёл за душами, мёртвое воинство, орали тёмные из отряда Дэймона. Скелеты за исключением Юрика могли только скрипеть зубами, но живые отрабатывали за десятерых, а скоро вопить стали и светлые. Сводный эскадрон скелетов и молодых тёмных прошёл через лагерь светлых, как трактор через курятник. Много шума, летят перья, крики, кудахтнье и перепуганные насмерть вояки. Эльфы, люди, кажется, ещё гномы метались и орали. Кто-то хватался за оружие, но врага уже не было рядом. Чёрный владыка идёт за душами. Кто такой умный выдумал дурацкую кричалку про меня? Дались мне эти души, тем более светлые. Не ем я такое и не коллекционирую. Мёртвое войско пришло за вами. Усиливая хаос, мой эскадрон второй раз пересёк лагерь и третий раз. Угук. Сеня указал на дальние палатки. Группа светлых рыцарей, человек пятьдесят или больше, вскочила на соронов и быстренько растворилась в темноте. «Угук!» Рука монстра сдвинулась, показывая на другую группу, улепетывающую пешком. «Ага, а вон там еще одни убегают, только с троем и с оружием». «Ну дают! Это самые умные или самые трусливые?» Мой план кружить вокруг лагеря и кусать светлых не понадобился. Эскадрон скелетов гонял противника полным составом, затаптывая палатки, громя одиноких смельчаков и наводя ужас одним только видом. Сеня, чего доброго они сдадутся всей толпой? Угук. И что нам с ними делать? Мы их даже прокормить не сможем. Удивлённый монстр повернулся ко мне и жестом показал, что мы сами можем их съесть. — Это негигиенично. Кто знает, чем они болеют? — Не-е-е, такой мы не едим. В лагере вспыхнул пожар. Палатки вспыхнули, пламя поднялось высокой стеной, и эскадрон ушёл. А светлые массово драпанули в сторону дороги, прочь от Кимнара. Преследовать, как я и приказал, эскадрон их не стал. Минут двадцать мы любовались с сеней на огонь. Когда пожар спал, мы медленно двинулись к пепелищу. Плохо, покачал я головой. Угук. Имущество сгорело. А ведь это мои трофеи, между прочим, были. Монстр легкомысленно махнул рукой. Да, ты прав, золото могло уцелеть. Может быть, даже соберут немного. Угугук. Правильно, надо в суд подать на светлых, чтобы компенсировали упущенную выгоду. Не соблюдали технику пожарной безопасности, а я теперь в убытке. Сеня посмотрел на меня с опаской: "Экий я страшный. Владыка!" Из темноты появился Дэймон. За пару метров от меня он спрыгнул с сороны и встал на колено. "Владыка, вы победили! Светлые бежали, потерь у нас нет!" Он поднял на меня взгляд, полный восхищения. "Вы величайший полководец, Владыка! Разрешите стать вашим вассалом и рыцарем". Отряд тёмных я отправил отдыхать. Найдите Кэри, пусть устроит на постой в своём казино. К рассвету вы нужны бодрые и свежие. Дэймон Кевнолл и умчался к своим, а я подозвал Йорика. Понравилось гонять светлых. Так точно, владыка. Разговорчивый скелет самодовольно подбоченелся. Мы их сделали как криворукие хорков. Смотри, при урубуке так не скажи, он тебя завяжет в узел, а я разгибать не буду. Ёрик хмыкнул и потопился. Половину бойцов отправь за светлыми, нападать не нужно, пусть болтаются позади и угрожают, для придания ускорения, так сказать. Сделаю, владыка. Чем дальше светлые избегут, тем лучше. К рассвету бойцы должны вернуться, остальных на поиск трофеев. Всё ценное собрать и упаковать, сдать Кейре на хранение. Раздав ценные указания и зивнув в третий раз подряд, я поехал к бывшему казино. Не скоро здесь появятся новые клиенты. Кейрив встретил меня как бабушка внука, бегал вокруг, хлопотал и пытался накормить. Потом я отмахнулся, сейчас только спать. Меня вытащили из доспехов, дали помыться и уложили на диванчике. Тёмные боги, хорошо так как. Разбуди меня перед рассветом. Я закрыл глаза и провалился в темноту. И тут же меня стали трясти за плечо. Что случилось? Даже разлепить глаза оказалось сложно. Светлые напали. Уже светает, владыка. Вы хотели встать на рассвете? Тифу ты, поспал, называется. Владыка, я сварил вам кауафий, бубнил по духу виноватым голосом Кейри. «Может быть, не так хорошо, как вы привыкли, но он свежий, очень хорошего сорта». Не открывая глаза, я сел и протянул руку. Взял чашечку и сделал глоток. После второго мне захотелось жить. А после третьего я проснулся. «Ёрика и Дэймона ко мне!» Отельер позвал моих командиров и хотел выйти, чтобы не мешать. «Кэйри, останься!» Я налил себе вторую чашку коуафия. Иорик, что со светлыми? Твои ребятки вернулись? Да, владыка. Нам даже подгонять их не пришлось. Бежали как укушенные. Хорошо. Дэймон, твои люди отдохнули? Тёмный кивнул. Мы готовы выполнить любой приказ. Отлично. Даю вам час на подготовку. Живым привести себя в порядок, умыться и позавтракать. Мёртвым начиститься до блеска самим оружие, заштопать балахоны. Владыка, мы куда-то выступаем? Ага, торжественно войдём в Кемнара. У Дэймона округлились глаза. Владыка, вы хотите вернуть город под свою руку? Наконец-то! Я хмыкнул и пальцем отрицательно покачал из стороны в сторону. Нет, мой дорогой Дэймон, всего лишь привести ваш совет старейшин в чувство. объяснить, что нейтралитет это не то, что они думают. Ну и должок за ними. А может, возьмёте? Вам никто не будет противиться. Тысячи ваших сторонников выйдут на улицы. Да мы любого, кто против, по брусчатке раскатаем. Ты уверен, что вы их, а не они вас? Не нужна ли в Кимнаре маленькая гражданская война? Дэймон нахмурился. Владыки всегда были вашими суверенами. Мы откололись из-за подлой измены. И пока весь город не решит добровольно вернуться под моё владычество, я не буду его забирать. Но никаких разговоров. Мои сторонники в Кимнара и без формальности служат мне. На мгновение Дэймон задумался, просветлел лицом и встал по стойке смирно. Так точно, владыка. Вот и ладушки. Готовьтесь без спешки и небрежности. Доложите, как справитесь. Скелеты тёмные кивнули, щёлкнули каблуками и вышли. Кэри, отправляйся в город и всех своих людей гони туда. Что им приказать? Пусть будет знакомых, наводят шум и кричат, что владыка идёт покарать этот годюшник. Совет старейшин, типа, они не держали нейтралитет и помогали Светлым. "Сделаю", отельер улыбнулся. "Правдивые слухи распускать приятно и легко. Всё, иди. Только подам вам завтрак. Сам возьму, не велит труд". Кейрена хмурился. "Уважаемый магистр Гебиза взял с меня слово, что я буду следить за всеми вашими нуждами". Он принёс большой поднос: тарелка с горкой оладий, вазочки с вареньем и чай. поставил передо мной и убедился, что я взялся за еду. Ваш доспех вычищен, свежая рубашка на стуле. Кэри, поспеши в город, это дело не менее важное. Ательер вздохнул, поклонился и наконец вышел. Ну что за моду взяли, всё им надо меня кормить, опекать, сдувать пылинки. Что я, ваза хрустальная? А ладьи, кстати, оказались вкусные, как раз то, что я люблю. Выдвигаться в сторону Кимнары я не торопился. Тёмные встают поздно. Придёшь, а никто и не заметит вторжения. Но и сильно задерживаться мы не стали. Армия, стоящая на городских улицах в пробках, выглядит смешно. Наш строй выглядел торжественно. Впереди я на вороном сороне, в доспехах и с грозным выражением на лице. Справа Йорик блестит стальным полированным черепом. Слева Дэймон, надувшийся от гордости. За спиной строй скелетов и молодых темных, напустивших на себя зловещий вид. Красота! Хоть заказывай у художника батальное полотно размером пять на три. Владыка входит в непокорный город. Первой обалдела стража у моста. Они наверняка слышали ночной разгром светлых, но наше появление застало их врасплох. Даже не сделав попытку запереть ворота, стражники стояли у обочины и пялились на процессию. И только один, кажется, их командир, сорвался с места и быстро скрылся между домами. Побежал оповестить старейшин. Правильно, я как раз хотел с ними побеседовать. Через пару кварталов мы увидели первых горожан. Вдоль тротуаров выстроились толпы с цветами, улыбками на лицах и транспарантами: "Да здравствует владыка!". Как они быстро сориентировались. Может и правда посадить в городе своего генерал-губернатора, скажем, Урубуку или Гибизы. Пусть покажут местным, почём у владыки оплеухи в базарный день. Среди радостных лиц я заметил хмурые рожи, глядящие на мою армию неприязненно. И тут же раздумал брать город себе. Ну их в болото этих тёмных. Начнут гадить по мелкому, будут клянчить дотации из бюджета, наверняка спутаются со светлыми, а мне потом этот гадюшник разгребать. Придётся репрессировать старейшин и всё такое. Зачем мне такое счастье, обойдусь. Мы въехали на площадь перед залом совета. Скелеты выстроились в два ряда полукругом, не давая пребывающей толпе подходить ко мне слишком близко. «Ну-с, где старейшины? У меня есть о чем с ними поговорить». Я обернулся, чтобы оценить настроение горожан. «Ага, как я и думал. С одной стороны были подняты плакаты «Руки прочь от Кимнара!» «Не дадим оккупировать город! Владыка, гоу хоум!» С другой «Владыка, наш кандидат!» «Оккупируй меня всю, даёшь каждому вассальство!» Радовало, что за меня было чуть больше народа. Подозвав Дэймона, я показал ему на толпу. Юноша, не ожидавший такого количества моих противников, помрачнел. «Как я и говорил, Дэймон! Участие в гражданской войне не входит в мои планы!» Юноша закусил губу и хмуро кивнул. «Владыка!» Я повернулся на крик. «Владыка!» От зала совета ко мне катился колобок. Быстро перебирая короткими ножками, бежал Торквин с ужасом на круглом лице.